4. Гейшу после боя на скале пришлось отправить в сервисный центр на чрезвычайно дорогостоящий ремонт. Благо, хоть за счет управления безопасности на космическом транспорте. А Дани с Бурбоном, переехав из гостиницы на одну из конспиративных квартир, занялись анализом данных, украденных из регистрационных банков Королевства Мадагаскар. Прежде всего, нужно было выяснить личности учредителей компании «Калибри». Как и ожидал Дани, ими оказались мертвые души. Стандартная практика в офшорных космопортах. Затем предстояло найти похожие яхты, зарегистрированные на компании покойников, и проследить их связи с «Калибри». Дани пил одну чашку кофе за другой и время от времени гонял робокота в рейды по окрестным кафешкам, То за пиццей, то за дёнером с редким и дорогим на Земле натуральным мясом, то за мусакой. Так всего за два дня удалось перелопатить данные со всех космопортов Солнечной системы за несколько лет. В результате нашлось четыре яхты такого же класса, которые находились одновременно с «Калибри» в том или ином космопорте. Но это могло оказаться простым совпадением. Поэтому на следующий день, когда измождённый Дани отсыпался, Бурбон отсеял две из них, оставив только бывшие одновременно в тех же космопортах, что и грузовики, на которые сразу после этого произошло нападение. Так они вычислили яхты «Янтарное море» и «Нитопырь», почти стопроцентно принадлежавшие пиратам мадам Шан. С этими выводами Дани лично явился в кабинет к Марку Голденблюму. Электронным средством связи, даже самым суперсекретным и суперзакодированным, после истории с Калисой Василиаде он больше не доверял. Интересно, что «Калибри» и «Нитопырь» находились в космопорте «Альтаир» как раз во время инаугурации нового губернатора Марса. И обе стартовали вскоре после окончания данного светского раута, где предположительно развлекалась мадам Шан. «Я немедленно прикажу отследить эти яхты» сказал Марк Голденблюм. «Не надо. Лучше предоставьте мне доступ к базам данных всех космопортов Солнечной системы в реальном времени. Кто прилетает, кто улетает и тому подобное. И еще быстроходную яхту в качестве бонуса». «С яхтой проблем нет. Я одолжу вам свою. Она вам понравится. Маленькая, но удаленькая. А вот доступ к базам данных космопортов...» Это не слишком законно и потому проблематично. Может, все же лучше действовать по старинке. Арестуем экипажа и будем жестко прессовать, пока не расколются. Ни в коем случае. Это только все дело испортит. Доверьтесь мне, раз уж позвали. Ладно, сделаю все, что смогу. На следующий день Марк Голденблюм приехал на конспиративную квартиру и привез с собой стик с символикой УБКТ. «С помощью этой штуки можно наблюдать за работой всех космопортов Солнечной системы. Только наблюдать, а не вмешиваться. То, что нужно. Моя яхта «Шарлотка» стоит у 62-го пирса на орбитальном космодроме. Я перепрограммировал ее на вашу ДНК. Пользуйтесь». Дани не заставил себя просить дважды. Они с Бурбоном забрали гейшу из сервиса и сели на челнок, курсировавший между оазисом Афродита и орбитальным космопортом. Служебная яхта марка «Голденблюмы» оказалась действительно очень небольших размеров. Она была рассчитана всего на четырех человек. Зато двигатель нового поколения, еще не пошедший в серию, позволял совершить полет с Венеры на Землю или Марс за один максимум два дня. Дани вывел Шарлотку в космос и направился к точке, из которой можно было быстро добраться до любой из трех планет. Бурбон разместился в кресле в единственной каюте судна и включил стик у БКТ. Яхта «Янтарное море» и «Нитопырь» не оказалось ни на одном космодроме. Поэтому они проторчали в космосе почти неделю, прежде чем программа предупреждения высветила на голографическом экране сообщение, что нитапырь запросил разрешение на посадку в космопорте Птолемаида в Греции. «Нам пора на Землю», — сказал Дани, одним махом плюхаясь в кресло пилота и врубая двигатели яхты. В Греции, как всегда, было солнечно и жарко. Дани очень любил и жару, и солнце, а также весело переливающееся в его лучах море. Мрачный дождливый Краков всегда вводил его в депрессию. Поэтому он мечтал, когда ему до чертиков надоест играть в русскую рулетку, при условии, конечно, что он выйдет из этой игры победителем, поселиться вот в таком же блаженном краю беспробудно дрыхнуть в сиесту, а вечера просиживать в кафе на берегу и купаться. Космопорт Птолемаида предназначался для приема орбитальных самолетов, легких грузовиков и роскошных космических яхт, на которых богачи со всей Солнечной системы прилетали погреть бока на пляжах Средиземного моря. После посадки Дани связался с Марком Голденблюмом. «У вас есть контакты с властями Греции?» «А что нужно?» «Не топырь в Птолемаиде. Я хочу знать все передвижения членов его команды». «Это можно. Греки хорошо зарабатывают космическими перевозками. Обычно они охотно сотрудничают, если что-то угрожает их барышам». Через час на дании начали поступать данные. Команда яхты Нитапыр, состоявшая из четырех мужчин и двух женщин, взяла на прокат флагер и, судя по данным станции безопасности движения аэробанов, отправилась на юг Пелопонеса в Менемвасию. Конечной точкой стал отель Византий. Что это за отель такой? Не слышал о нем, спросил Дани у Бурбона, который обычно знал все и вся. Новый. Построили пару лет назад, ответил робокот. Шикарное местечко на искусственном острове. Ориентирован на людей, предпочитающих секс с живыми партнерами. Секс-роботы там под строгим запретом. Постояльцы знакомятся, устраивают вечеринки, обмениваются партнерами. Между прочим, в старину обмен партнерами считался очень неприличным занятием. Почему? Понятия не имею. Дикие времена, дикие нравы. А робокотов туда пускают? Думаю, да. Тогда мы с тобой летим в Монимвасию. Они взяли на прокат роскошный Боинг-Арсенал и уже через час сидели в кафе на антигравитационной платформе, висевшей над Спартой. В Спарте находится офис крупнейшей греческой космической транспортной дзайбацу Эклиптика, сообщил Бурбон. «Конечно, это может быть совпадение, но Византий также принадлежит этой фирме». «Может и совпадение. Проверим», — задумчиво произнес Дани. Вставив новые водородные стержни, они свернули на аэробан в Моним Васию и через 15 минут увидели Византий. Отель походил на гигантскую морскую черепаху, лежавшую в центре песчаного острова. Из его номеров открывался необыкновенно красивый вид на расположенный на соседнем скалистом острове город, застывший во времени последних византийских императоров. Возле стойки регистрации Дани окликнул женский голос. Он обернулся и увидел свою знакомую по полету на Венеру. Она шла под руку с очень высоким смуглым марсианином. «Привет, путешественник из Кракова!» Назвала его женщина тем прозвищем, которое Дани использовал в нейросетях быстрых знакомств. «Привет, сибирская Снегурочка», — ответил Дани. «Мой муж только что вернулся из рейса на Ио, и мы решили недельку отдохнуть на море». «У меня похожая история». «Присоединишься к нам?» «Конечно». «Мы можем найти еще одну девушку для полного комплекта», — сказал муж сибирской Снегурочки. Они договорились встретиться за ужином. Дани и Бурбон поднялись в номер и развернули там штаб слежения за космическими пиратами. Те, конечно, могли просто находиться на отдыхе. Работничкам ножа и топора тоже, ведь нужно иногда отдыхать от своего разбойничего ремесла. Но выработанное годами шпионское чутье подсказывало Дани, что это не так. Он не собирался использовать какую-либо специальную технику из арсенала разведки Краковской республики. Просто наблюдал за компанией из четырех молодых мужчин и двух привлекательных женщин из окна. Или же, улегшись на соседний лежак на пляже, присматривался и прислушивался. В крайнем случае использовал бурбона, на которого, по идее, никто не должен был обращать внимания. Вечером Дани спустился в ресторан и занял столик поблизости от пиратов мадам Шан. Он едва удерживался от того, чтобы не начать пристально вглядываться в их лица, в надежде узнать в одной из женщин Эмилию. Появилась сибирская снегурочка в компании с мужем и миниатюрной кореянкой. Дани помахал им рукой, но они и так заметили его. На этот раз они представились. Сибирскую Снегурочку звали Надежда, ее мужа Амадей, а кореянку Герли Чу. Та оказалась очень приятным и интересным человеком. Герли родилась в США, но когда там началась гражданская война, ее семья бежала на историческую родину. Сейчас она преподавала математику в Космическом университете сына Иджу и была довольно известна в научных кругах. За ужином Дани не упускал из виду компанию космических пиратов. Вскоре к ним подсели двое мужчин. Бурбон загрузил их голограммы в Виртуалнет и выяснил, что того, кто постарше, зовут Андреас Персакис, и он вице-директор транспортной компании «Эклиптика». А тот, который помоложе, его партнер Леонид Заробалос. «Попались», — мысленно возликовал Дани. Бурбон удовлетворённо мурлыкнул. Следующие три дня Дани успешно совмещал приятное с полезным. Страстные вечера в компании супружеской пары из Томска и Герличу ничуть не мешали ему тщательно наблюдать за командой яхты «Нитопырь». Спустя три дня у него не осталось никаких сомнений, что Андреаса Персакиса взяли в глубокую разработку. Теперь предстояло узнать цель пиратов. Космофуры греческой транспортной корпорации перевозили множество ценных грузов, Но какой из них заинтересовал Эмилию Шан? Это нужно было узнать очень аккуратно, чтобы космические разбойники не заподозрили, что их планы стали известны властям. Провернуть такое дело в одиночку Дани не мог. Ему требовалась помощь. И непростая. В пустынных и неуютных марсианских горах жил один особенный человек. Разведка Краковской республики не раз пользовалась его услугами. Если верить слухам, и они были не беспочвены, во время марсианского восстания Учу Сапатеро руководил разведкой сопротивления. И делал это вполне успешно. Земные войска, как ни старались, десять лет не могли замерить непокорную планету. Наверное, пришлось бы воевать еще лет десять, если бы марсиане не капитулировали по собственной инициативе, предварительно договорившись с оккупационными властями, что никого из них не станут преследовать. Учу был самым сильным телепатом из всех, кого повидал на своем веку Дани. Он даже не мог представить, сколько старику на сегодняшний день стукнуло лет. Может, 120, а может и больше. Дани не мог отлучиться из отеля, поэтому послал сообщение на яхту. Его гейша тут же стартовала с космодрома Птолемаида и спустя два дня приземлилась в марсианском космопорте «Альтаир». Оттуда на флагере они направились на пустынное и дикое плато Икария. Там, пристроившись к пологому склону скалы, стоял неказистый каменный дом, а рядом с ним старенький пикап-флагер. Из дома вышел смуглый старик, судя по чертам лица, принадлежавший к народу кетчуа. «Покажи мне ее", сказал он гейше. Та тут же превратилась в высокую темнокожую девушку. «Да». Точно так она и выглядела, моя уба бурка. До сих пор помню каждую ее черточку, хотя столько лет прошло. Обычно я не интересуюсь за кого и против кого мы работаем, только размером гонорара. Гейша назвала сумму. Удовлетворенный старик запер дверь дома и сел во флагер. Через сорок часов они приземлились в Птолемаиде. Не люблю я землю. Народу много и гравитация сильная. Кости ломит, сказал Учу, щурясь от беспощадного средиземноморского солнца. Где мы встречаемся, с Дани? В кафе на антигравитационной платформе над Спартой. Вот и отлично. Заодно пообедаем. Пролетая над горами Пелопонеса, Учу говорил: Я в детстве любил античные мифы. Года за два до начала марсианского восстания я с друзьями летал на Землю в большое путешествие. В то время на Земле еще сохранялся колесный транспорт. Для нас это была такая экзотика, что мы взяли на прокат электромобиль и отправились в путешествие через всю Грецию. Тогда эти горы казались невероятно огромными. Я вырос в Альтаире, на равнине, в очень бедной семье. Путешествия были родителям не по карману». Поэтому марсианские горы я увидел гораздо позже. Пелопонес по сравнению с ними, равнина с небольшими холмиками. Флагер быстро приближался к гравитационной платформе, висевшей над облаками, через разрывы в которых проступали очертания большого города. Автопилот посадил летающую машину на стоянку перед рестораном «Антигония». Дани уже сидел на террасе за столиком. Перед ним стояло большое блюдо с тушеной бараниной и артишоками. «Мясо настоящее?» — поинтересовался Учу. «Ага. Тогда закажи мне то же самое. И еще фраппе. И чем займемся на этот раз? Все как обычно. Похищаем человека, копаемся в его мозгах и оставляем в награду самые приятные воспоминания». «Почти. Только похищать не надо». В отель завтра приезжает какой-то супер-пупер-великий итальянский парикмахер. Все живущие в отеле дамы в данный момент убивают друг друга за то, чтобы записаться к нему на прическу. Когда я улетал, в очереди числилось 34 человека, в том числе и наша цель. Каждый сеанс колдовства с волосами длится 2-3 часа. Более чем достаточно, чтобы получить нужную информацию». Лежа на пляже с Герличу, Дани наблюдал, как в Византии прибыл знаменитый мастер Джованни Барбиери. На служебную парковку зарулил такой же, как у него, Боинг Арсенал. Гостиничные роботы-носильщики тут же принялись заносить багаж. Затем появился сам маэстро. Накануне Дани старательно, как и положено профессиональному шпиону, собрал информацию о Барбиери. Он ожидал увидеть эпатажного молодого человека в пестрой одежде и с какой-нибудь невероятной конструкцией на голове в стиле на макаронной фабрики. Но мастер гребней и ножницы казался старичком в консервативном костюме тройки и с очень коротко подстриженными седыми волосами. Он больше походил на банкира, чем на творческую личность. Принимать клиентов Джованни Барбиери должен был в президентском люксе. Данис связался по мысли связи с Учу, и тот тут же начал действовать. Забронировал себе скромный номер на последнем этаже и прошел через вестибюль, вырубив всю технику наблюдения с помощью хитрого гаджета из арсенала шпионов Краковской республики. То же самое повторилось в лифте и в коридоре. Одна из пираток записалась к Барбиере на 6 часов вечера того же дня. За 10 минут до назначенного времени Учу постучал в президентский люкс, Парикмахер открыл и очень удивился. «Вы не очень-то похожи на девушку, жаждущую увидеть мой шедевр у себя на голове». «А я и не она». «Тогда зачем вы здесь?» «Просто хочу посидеть, посмотреть, как вы работаете. Интересно». Джованни Барбиери на удивление легко согласился. Учу сел в кресло, и мастер, казалось, забыл о его существовании. Не заметила его и девушка, которая вошла в люкс в шесть часов. Парикмахер указал ей на кресло и взял в руки расческу и старинные ножницы, которые передавались семье Джованни по наследству в течение нескольких сотен лет. «Вы же знаете, что я никогда не спрашиваю, какую конкретно прическу вы хотите». «Да, вы импровизируете, поэтому каждая ваша работа уникальна». «Абсолютно верно». «Просто некоторые клиенты, не зная этого, остаются недовольны». «Ну что, Начнем. Начнем. Дани тем временем ужинал в ресторане. Учу доложил ему по мысли связи, что он на месте, цель под контролем, и он готов задавать вопросы. «Узнай, что она и ее компаньоны выведывали у Андреаса Персакиса». Телепат перевел аппарат мысли связи в режим ретрансляции, и теперь Дани мог слышать все, о чем говорили в президентском люксе. Скажи, чем вы занимаетесь в Византии? В основном купаемся, жрем и трахаемся, отвечала загипнотизированная девушка, пока загипнотизированный парикмахер колдовал над ее головой. Это отдых. А какова деловая составляющая? «Это и есть деловая составляющая. Нам нужно выведать у Андреаса Персакиса сведения о ближайшем рейсе на Юпитер. Я — главная приманка. Нейросеть знакомства определила, что наши характеры и химия необыкновенно подходят друг другу. И он, как и я, бисексуал. Перед встречей я специально надела кольцо с большим дождевым алмазом. Андреас сразу заметил его. Дождевые алмазы имеют определенный оттенок». «Наша компания возит такие камешки с Юпитера тоннами», — похвастался он. «Но я, как ни старалась, не смогла узнать, когда состоится очередной рейс». Молчал, гад, и хитро так улыбился, как будто он точно знает, что мне от него нужно, но не такой дурак, чтобы выболтать первой встречные секретные сведения. «Вы его так и не разговаривали?» «И не понадобилось», — ответила девушка. «Есть же и другие методы». Когда у тебя одновременно несколько партнеров в постели, не всегда и заметишь, что кто-то из них украл образец твоего ДНК. Потом мы просто взломали защиту его мыслей-связи и покопались в памяти корпоративного стика. «Спроси, кому они передали информацию», — велел Дани. Учу спросил. «Мадам Шан», — сказала пиратка. «Спроси, где она сейчас находится». На несколько секунд воцарилось молчание, а затем телепат нервно ответил. «Ни в коем случае. У цели стоит противотелепатическая блокировка. Если я задам этот вопрос, ее память тут же сотрется. Не полностью, конечно, выборочно. Но ее компаньоны сразу просекут, что произошло, и поднимут тревогу». «Откуда ты знаешь?» «Я же умею залезать людям в сознание». «Понятно. Этого следовало ожидать. Тогда сделай так, чтобы она никогда не вспомнила тебя, и уходи». Через пятнадцать минут Учу появился в ресторане. Впоследствии, анализируя их разговор, Дани понял, что телепат завладел его разумом, как только подсел за столик. Просьба подбросить его до космодрома не имела никакого логического смысла. «Боинг-арсенал». Оснащенный самой совершенной версией искусственного интеллекта, и сам прекрасно справился бы с этой задачей. «Переведи на меня управление», — сказал Учу, когда они сели в салон. «Хочу попробовать поводить его вручную. Шикарный флагер. Может, купить такой? Побаловать себя на старости лет». И Дани, не задумываясь, отдал ему полное право управления летающей машиной. И даже когда Учу повернул в сторону Аркадий, он не заподозрил неладное. В следующее мгновение Дани уже стоял на краю пропасти в Люсийском ущелье и собирался в полном восторге сигануть вниз. «Извини, Дани, тебе надо было сразу сказать, против кого мы работаем. Я подумал, что, как всегда, подстраиваем какую-нибудь подлянку русским или халифату». Говоря это, Учу выглядел совершенно искренне расстроенным необходимостью прикончить своего работодателя. «Но я не могу позволить тебе уничтожить мою внучку. Уба родила Кассандру по старинке, как сотни лет назад. В наших подземельях не было инкубаторов для выращивания детей с коррекцией ДНК. Только очень хорошие обезболивающие». Оба погибла через несколько месяцев после рождения дочери. Я говорил ей, что не время сейчас заводить детей, но она не слушала. Про блокировку памяти я не соврал. Сам ставил ее. Эту девушку я не узнал. Очевидно, она изменила внешность. Я понял, на кого ты охотишься, только когда она упомянула мадам Шан. «Я хорошо знаю тебя, Дани». Ты очень опасный человек, и если доберешься до Эмилии, ей не выжить. Пока он это говорил, Дани все больше приближался к краю пропасти. Ему было очень страшно. Он ни чуточки не хотел умирать, но мозг отдавал настойчивую команду вперед. Дани изо всех сил пытался сопротивляться, но тело его почти не слушалось. В разведшколе его учили противостоять телепатам. Даже встроили в сознание специальную команду, которая надежно закрывала разум от постороннего вмешательства. Но чтобы активировать ее, надо было хоть на несколько мгновений избавиться от чужеродных импульсов, хозяйничавших в его нейронных сетях. «Если телепат уже забрался в твои мозги, удиви его», — вспомнил он наставление преподавателя. Стараясь даже не задумываться над тем, что он делает, Дани бросился вниз. Учу готовился к отчаянному сопротивлению и совершенно не ожидал от своей жертвы такого добровольного самоубийственного порыва. Поэтому на мгновение он отпустил разум Дани. Но тому хватило времени, чтобы молниеносной вспышкой воспроизвести в мозгу кодовое слово. Дани схватился за выступ скалы, когда его разум захлопнулся, как автоматическая переборка терпящего бедствия космического корабля. Ему не удалось остановить падение, и он пролетел еще несколько метров, вздирая в окровавленное мясо руки и ноги. Наконец он уцепился за выемку в скале и повис над полукилометровой пропастью. Дани понимал, что только отсрочил свою смерть на несколько минут. У него не было ни плана, ни оружия. Его раздирала адская боль, и стремительно таяли силы. Даже если Учу не прикончит его, руки скоро разомкнутся, и его изуродованное тело найдут через несколько дней на дне пропасти. К счастью, Учу все же решил добить свою жертву. Он поднял в воздух Боинг-арсенал и завис напротив Дани. Было достаточно легкого толчка бампером флагера, чтобы человек, из последних сил цеплявшийся за жизнь, полетел вниз. Поэтому Дани прыгнул, как только машина ринулась на него. Он уцепился за решетку радиатора. Под ней водородный реактор источал жар. Руки сразу обожгло. Дани закричал, рванулся вперед и схватился за щетки очистки лобового стекла. Прямо напротив он увидел перекошенное от ярости лицо Учуса Патеро. Удерживаться на капоте было несложно. Флагер окружал антигравитационный кокон, поэтому большая часть тела Дани фактически находилась в невесомости. И пока кокон был включен, скинуть его в пропасть Учу бы не удалось. Тот это понял, поэтому решился на опасный маневр. С сатанинской ухмылкой он рванул назад, рычаг набора высоты, и Флагер устремился вверх. Но за мгновение до этого Дани разгадал намерение телепата. Крутанув сальто с ловкостью циркового акробата, он оказался на крыше флагера. «Боинг-арсенал» позиционировался как флагер премиум-класса, и ни один уважающий себя богач не купил бы его, если бы на крыше не было светового люка, в который можно высунуться с бутылкой шампанского, праздную удавшуюся жизнь. И когда Дани заметил, что он открыт, то вмиг смекнул, что это его единственная надежда на спасение. Учу дал мысленную команду на закрытие люка и вырубил антигравитацию. Если бы Дани за мгновение до этого не успел прыгнуть на заднее сиденье флагера, то уже кувыркался бы в воздухе, падая с высоты 3 километров. Но он успел. Агентов краковской разведки учили убивать всем, что окажется под рукой. На этот раз оказалась коробка из-под китайской еды и палочки из искусственного дерева, которыми он никогда не пользовался. Схватив одну из них, Дани вонзил ее в глаз Учу. Уже на закате Гейша привезла с яхты мусорные мешки, скотч и ржавую рельсу, которую подобрала по дороге на какой-то заброшенной лет 200 назад железнодорожной станции. Дани к тому времени успел отмыть салон флагера от крови. Вдвоем они засунули труп в объемный мешок, надежно примотали к нему рельсу и сбросили в начинавшее штормить море. Дани Домбровский додумался, каким образом пираты берут на абордаж корабли в открытом космосе, когда увидел погрузку дождевых алмазов. Это было запоздалое озарение. Наверное, он старел. В прежние времена ему ничего не стоило сообразить, что к чему, еще в самом начале рейса, когда раскованная улыбчивая красотка Мария Дельгаду, задурив головы молодым космолетчикам, перетряхнула всю начинку телепортационного бокса. Контейнеры с драгоценными камнями телепортировались с добывающей станции на орбите Юпитера прямо в трюм космофоры. Точно так же на корабль проникали пираты. Конечно же, не люди. Успешно телепортировать живое существо еще никому не удалось. Но кто сказал, что абордажная команда обязательно должна состоять из людей? Не менее эффективной стала бы переброска на борт боевых роботов. Единственное, что для этого нужно, нейтрализовать аппаратные блокираторы и запустить в программное обеспечение телепортатора червь который в нужное время разрешит переброску на устройстве приемники. Месяц назад, избавившись от трупа Учуса Сапатера, Дани больше не вернулся в отель Византии. Он доложил Марку Голденблюму, что вышел на финальный этап операции, и теперь ему нужна вся мощь управления безопасности на космическом транспорте, а также военного космического флота. «Я выяснил, на кого собираются напасть пираты». Говорил Дани Домбровский, сидя в кресле качалки в кабинете Марка Голденблюма в неприметном здании на улице Большой помидорный рынок. Это транспорт греческой корпорации Эклиптика, который повезет дождевые алмазы с Юпитера. Поэтому мне необходимо стать членом его команды. Устроим как-нибудь, ответил заместитель директора. Еще нужен самый мощный передатчик на быстрых нейтрино которые не обнаруживаются никакими приборами. Я знаю, что у военных есть такие. С военными нелегко разговаривать. Они упертые, как бараны. Достаньте мне этот передатчик, без него ничего не получится. Дани ничуть не интересовалась, за какие явные тайные ниточки потянул Марк Голденблюм. Главное, что вскоре он получил назначение коком на греческий грузовик, а также крохотный передатчик на быстрых нейтрино, сигнал которого пронзал любую преграду, будь то даже недра целой планеты. Космофура эклиптики N17W31 проходила техобслуживание на орбите Фобоса. Дани ближайшим рейсом вылетел на Марс. По дороге он вспоминал свое первое космическое путешествие — закончившейся эпохальной катастрофой. В то время лайнеры с аннигиляционными двигателями были еще почти что в диковинку, а полет на Галеоне длился два месяца. Теперь же три-четыре дня, и ты на любой из трех главных населенных планет Солнечной системы. Дани явился в марсианский офис греческой транспортной корпорации в Альтаире вместе со своей гейшей. Бурбон он с собой не взял. В офисе его представили капитану космофуры Исосу Папазоглу. До пенсии тому, вероятно, оставалась пара-тройка лет, и Дани замучила совесть, что он подставляет старика, который всю жизнь строил карьеру и теперь, под самое ее триумфальное завершение, потеряет работу. Ну, конечно, если вообще останется в живых. «Не люблю я новых людей на корабле», — сразу без обиняков заявил Папазоглу. «Я видел твою анкету. Впечатляет. Служба в военном флоте, научных экспедициях к Нибиру. Но все равно я не люблю новых людей. Кок — важнейшая должность на корабле. Их не заменили роботами, потому что роботы не умеют готовить с душой. Надеюсь, ты умеешь». До сих пор никто не жаловался. «У тебя удостоверение пилота высшей категории». Тогда почему Кок? Космолетчик куда более уважаемая профессия? Зато Коку платят больше, ответил Дани, и капитана такой ответ вполне устроил. Вся анкета от начала до конца была фальшивкой, но готовить Дани действительно умел. Этому искусству, как ни странно, вполне серьезно обучали в разведшколе Краковской Республики. Какие у вас правила насчет Гейш? поинтересовался Дани. Как и везде, секс-роботы должны находиться в личных каютах. Гейши — прекрасное изобретение. И с виду, и на ощупь ничем не отличаются от настоящих женщин. Даже сердцебиение можно услышать, если приложить ухо к груди. Только настоящие женщины — алчные и вечно недовольные стервы. С тех пор, как у меня появилась гейша, я держусь от них подальше. И полностью счастлив. До вылета оставалось еще несколько дней, и Дани решил слетать в одно чрезвычайно интересное место на Марсе — пещеру окаменелостей. Ее открыли случайно, во время марсианского восстания. Земной флот бомбардировал поверхность планеты копающими бомбами, сбрасывая их везде, где георадары находили какие-нибудь подземелья. Одна из таких бомб, закопавшись на глубину почти в 200 метров, взорвалась, образовав огромную воронку. Через некоторое время туда спустились боевые роботы, и офицеры в командном центре увидели удивительное зрелище. Вместо приготовившихся к бою марсианских партизан — окаменевшие существа, жившие на планете в какую-то невероятно далекую эпоху. После войны, когда на более или менее восстановленный Марс начали возвращаться туристы, пещеру обустроили и превратили в самую посещаемую достопримечательность во всей Солнечной системе. Как-никак единственное место, где можно было увидеть останки настоящих инопланетян. Пещера и находилась в Кеммерии, довольно далеко от Альтаира. Поэтому Дани, взяв на прокат старенький флагер-астронавигатор, вылетел ночью, чтобы быть на месте к открытию. Зарулив на огромную гостевую антигравитационную платформу, он поспал немного на парковке возле итальянского ресторанчика. Когда тот открылся, позавтракал лазаньей с кофе и отправился к круглому лифту, доставлявшему в пещеру окаменелостей по несколько сот человек за раз. Воронка откопающей бомбы походила на кратер огромного метеорита. Когда-то, миллионы лет назад, тут плескались воды соленого озера. Оно служило домом для множества живых существ. Но затем озеро высохло, и жизнь в нем погибла. Останки занесло сотнями метров грунта. И еще через какое-то время, после одного из бесчисленных природных катаклизмов, вода пробила себе путь через это кладбище и создала гигантскую многокилометровую пещеру. Для туристов был обустроен лишь небольшой участок. До ней несколько часов ходил по лабиринту подмостков, разглядывая почти бесформенные очертания невиданных животных и их голографические реконструкции. Жители доисторического Марса немного походили на земных червей, многоножек, бактерии или же на плоских электрических скатов. Но все же это были совершенно невероятные инопланетные организмы. Хоть восстановленные образы и являлись, скорее всего, сильно предположительными аналогами реальных животных. не знал о встречах космических экспедиций с объектами явно нечеловеческого происхождения на окраинах Солнечной системы. Объекты эти сразу исчезали при попытке установить контакт. Так что, пока разумные инопланетяне не желали знаться с разумными жителями Земли, можно было хотя бы полюбоваться на древнюю марсианскую живность. Вечером Дани вернулся в Альтаир, и утро они с гейшей вылетели на Фобос. Он сидел в пилотском кресле пустого челнока. Место второго пилота занимала Мария Дельгадо. Девушка работала в компании «Астротелепорт Йонжин», обслуживающей телепортационные установки «Космофуры Складов». «А я думал, что «Астро» только флагеры выпускает», — сказал Дани, указав на красивую корпоративную нашивку на рукаве спутницы. «Не, еще много чего. Телепортаторы тоже». Улыбка Марии говорила о том, что она не против продолжить знакомство, но Дани уже погрузился в свои мысли. Полет до Фобуса занял не больше десяти минут. Гигантский астероид, захваченный в незапамятные времена притяжением большой планеты, давно перестал быть обычным спутником, превратившись в гигантский причальный пирс. Самый мощный в Солнечной системе гравитационный магнит усиливал естественное притяжение Фобоса, на орбите которого вращались сотни пассажирских и грузовых космических кораблей, размеры которых не позволяли им садиться на поверхность Марса. В прежние времена между ними и тремя космопортами Марса сновали бесчисленные челноки с грузами и людьми, но теперь их почти не осталось. Большинство космофур оснастили телепортаторами, и погрузка с разгрузкой сделались гораздо более простой процедурой. Мария Дельгадо быстро компенсировала недостаток внимания со стороны Дани повышенным интересом к своей персоне двух других членов команды. Те распустили хвосты, словно перебравшие тестостерона самцы павлинов, как только девушка вступила на борт космофуры. Она охотно отвечала на ухаживание, но не забывала и о своих профессиональных обязанностях. От кофе с пироженками отказываться не стала, но сразу отправилась в грузовой отсек. Команда н 17 w 31 состояла из пяти человек — капитана-пилота — Пилота стажера он же второй пилот, инженера, инженера стажера и кока. Кока стажера, к сожалению или к счастью, штатным расписанием не предусматривалось: к рейсу корабль готовили стажеры. А мэтры в это время отрывались перед долгим путешествием в злачных местах Альтаира. Коку они обрадовались как бы до речку с похмелья, так как торчали на орбите Фобуса уже неделю и питались, чем придется. Дани сразу поинтересовался, где камбус, и занялся составлением списка продуктов, которые уже доставили и которые еще нужно заказать. Это заняло около часа. Затем он отправился в трюм, где команда «Космофуры» с восторгом наблюдала, как Мария Дель Гадо чинит телепортатор и попутно заедает кофе заварными пирожными. Та, похоже, разобрала устройство чуть ли не по винтикам в поисках неисправности. Наконец нашла и теперь собирала все обратно. Когда на полу телепортационной камеры не осталось ни одной детали, девушка сразу предложила испробовать аппарат в работе. Дани со своим списком недостающих продуктов растолкал прочих членов команды и поинтересовался. «Там внизу есть контейнер с мясной биомассой?» Мария связалась с Альтаиром и узнала, что такой контейнер действительно имеется. «Сейчас подниму». Девушка надавила на старомодную красную кнопку. Закрылась массивная створка, камера телепортатора загудела, и на голографическом экране появился сигнал, что груз доставлен. На платформе стоял самоохлаждающийся контейнер. В нем находилась выращенная с помощью клонирования масса, из которой можно было отпечатать любую мясную заготовку, от обычной котлеты до стейка мраморной говядины. Вопреки расхожему стереотипу, Дани считал, что блюдо из биомассы во многом лучше настоящего мяса. Ему приходилось бывать в регионах России, где до сих пор люди разводили скот на убой для туристов. Оно было сухое и жесткое, застревало в зубах и плохо переваривалось в желудке. Вот и все, мальчики! Проблема решена! Можно продолжать грузиться! заявила красотка техникастра телепорт Йонжин. После того, как Мария Дельгадо починила телепортатор, команда полдня поднимала с Марса контейнеры, а роботы-грузчики складывали их в аккуратные штабеля. «Куда мы все это везем? – спросил Дани. «На Ио, в тамошнюю жуткую тюрьму. Взамен заберем и карий». «А как же станция по добыче дождевых алмазов?» «Туда тоже заглянем на часок-другой. Это последний пункт перед возвращением домой. Алмазов всего четыре тонны, а наша космофура рассчитана на триста» не гонять же ее почти порожником капитан и инженер вернулись на корабль перед самым отлетом предстоял сложный маневр грузовик должен был в прямом смысле этого слова протиснуться в лабиринте хаотично припаркованных космических транспортных средств искусственный интеллект мог бы легко справиться с этой задачей однако каждый раз пилоты выводили корабль в открытый космос самостоятельно в режиме мысленного управления Некоторое время назад хозяева транспортных компаний попытались полностью избавиться от необходимости платить большие зарплаты пилотам. Но после ряда довольно жутких историй отказались от этой затеи. По крайней мере, до поры до времени. В шлемах мысленного управления капитан-пилот и пилот-стажёр походили на парочку сосредоточенных зомби, синхронно вращавших головами в такт движением космофуры. Рулил пилот-стажёр... А Мэтр всего лишь контролировал, чтобы тот не совершил какую-нибудь роковую ошибку. Как только грузовик покинул орбиту Фобоса и ушел в пространство, пилоты доверили управление искусственному интеллекту. Включился аннигиляционный двигатель, разгоняя его до одной двадцатой скорости света. На большие космофуры были не способны. Почти двухнедельный рейс на Юпитер показался бы любому человеку невыносимо скучным. Но за последние десятилетия технологии позволили протянуть нити межпланетной сети по всей Солнечной системе. Впрочем, у Дани, в отличие от остальных, времени на погружение в виртуальный мир почти не оставалось. Приходилось беспрерывно готовить на четверых прожорливых космолетчиков, не считая самого себя. Наконец, через 12 дней, все экраны корабля заполнил красивый и устрашающий, бушующий невообразимыми ураганами Юпитер. ни никогда раньше не бывал на самой большой планете Солнечной системы. Видел, конечно, много раз на голографических экранах, но так невозможно не представить, ни прочувствовать, как же он невероятно огромен. Вращавшиеся вокруг Юпитера спутники казались на фоне гиганта шариками для пинг-понга. По крайней мере, именно такая ассоциация — возникла у Дании. Солнце здесь светило непривычно тускло, зато Юпитер занимал чуть ли не половину звездного неба. Более впечатляющего зрелища невозможно было даже себе представить. Первой остановкой космофуры стала ледяная Европа, где располагалась исследовательская база, изучавшая микроскопические организмы, наполнявшие насыщенной жизнью подледный океан планеты. С помощью телепортатора им спустили контейнеры со свежими овощами и фруктами, а также научное оборудование. Вторая остановка — вулканическая планета Ио, с прочно установившейся за ней дурной репутацией из-за страшной каторжной тюрьмы, где вместо роботов на самых тяжелых и опасных работах трудились осужденные преступники, стоившие намного дешевле машин переживших заключение на ИО, насчитывались единицы. Люди гибли в авариях и умирали от болезней, вызванных невыносимыми условиями труда, отвратительным питанием и отсутствием какой-либо медицинской помощи. Тюрьма была коммерческая. Оно приносило хозяевам бешеные прибыли, а заключенные считались лишь расходным материалом, на который не имело смысла тратиться. Ио предстало перед Дани разноцветной красочной планетой. Вулканы извергали потоки огненной лавы и выбрасывали в переливавшуюся экваториальным сиянием атмосферу красные дожди. Желто-зеленая серная поверхность дополняла картину достоверного аналога библейского ада. Рудники, где добывался Икарий, располагались в области Калхида, на некотором отдалении от самого большого вулкана Ио-Пеле. Мрачные черные башни резко выделялись на светлой поверхности планеты. Они походили на древний задымленный угольным дымом фабричный город, но это были лишь технические постройки. Большая же часть тюрьмы находилась глубоко под поверхностью планеты. Рудники еще не оснастили телепортационной установкой. Рачительные хозяева экономили на всем, поэтому груз предстояло спустить по старинке на челноке. Штатная работа пилота стажера. Дани вызвался составить ему компанию. Капитан возражать не стал. Впрочем, искусственный интеллект мог прекрасно посадить челнок на планету и самостоятельно. В обязанности человека входило только поставить ДНК-подпись на документах о передаче груза. Но пилот-стажёр компьютеру не доверился. Не стал даже использовать мысленное управление. Сразу перешел на ручное. Плавно вращая джойстик, он обогнул вулкан Пеле, извергавшийся на 30 километров, и принялся лавировать среди наземных построек и кариевых рудников. Вдруг в самом центре этого сюрреалистического города открылись створки, и челнок опустился в мрачный ангар. Его сразу же окружили люди в боевых экзоскафандрах. «Стандартная процедура», — успокоил Дани второй пилот. Чтобы не провезли какой-нибудь контрабанды или не взяли на борт беглеца. Нам нельзя покидать челнок, пока идет разгрузка и погрузка. Пока роботы-грузчики таскали контейнеры к грузовому лифту, космолетчики устроились в маленькой кают-компании с чашками отличного венерианского кофе. Затем выпустивший трюм челнока начали загружать икарий. Перед погрузкой крышку каждого контейнера открывали и запускали на аккуратно сложные бруски собаку. Да не впервые видел столь архаичную процедуру. Она не могла не вызвать интереса. Тут что? До сих пор используют собак? Местная специфика. И Кари невозможно просветить никаким оборудованием. Охранники боятся, что кто-то спрячется в контейнере. А собаки способны унюхать человека даже в таком укрытии. Местные постояльцы уже не раз пытались захватить корабль. Но тюремные охранники — настоящие зверюги. Чуть что не церемонятся. Когда открыли очередной контейнер, собака, обнюхав его, на мгновение замешкалась. Но потом, очевидно решив, что там нет ничего интересного, прыгнула на плечо экзоскафандра скафандра одного из охранников. Однако тот решил, что нерешительность животного заслуживает внимания. Роботы получили приказ выкладывать бруски прямо на пол ангара. Охранники окружили контейнер с электромагнитными винтовками на перевес. Когда под слитками показался кустарно сваренный из рваных кусков металла ящик, винтовки тут же привели в боевую готовность. Один из охранников выстрелил из отверстия брызнул фонтан крови крышка ящика открылась и оттуда полезли грязные истощенные существа с какими то подобиями дыхательных аппаратов на лицах охранники открыли огонь на поражение беглецов просто разорвало в клочья второго пилота космофуры едва не вырвало у Дани же зрелище не вызвало никаких эмоций он бесстрастно произнес интересно «А как они думали выбраться из этого контейнера, если бы им удалось покинуть планету?» «Теперь уже не узнаем», — произнес пилот-стажер. «И очень хорошо, что не узнаем. Эти ребята без лишних разговоров выкинули бы нас всех в открытый космос. Народ здесь сидит лихой. Наемные убийцы, маньяки, боссы, мафии. Такие кого угодно прикончат и не почешутся». Как только роботы старательно убрали изуродованные тела, погрузка продолжилась. С небольшой задержкой челнок вернулся на космофуру. Второй раз слетали без приключений. В третий, помимо контейнеров с Икарием, привезли двух вооруженных до зубов солдат, которые должны были охранять ценный груз. Затем грузовик покинул Ио и отправился к добывающей станции, вращавшейся по геостационарной орбите Юпитера. Станция занималась сбором так называемых дождевых алмазов, образовывавшихся в атмосфере газового гиганта. Разряды молний превращали метан в углерод. Падая вниз через сотни километров, углерод преобразовывался в графит, а затем в алмазы, которые пролетали еще несколько десятков тысяч километров, прежде чем раскаленное ядро планеты не поглощало их. Но некоторые из драгоценных камней перехватывались антигравитационным лучом станции и поднимались в космос. Когда у Дани возникло подозрение, что пираты используют для абордажа телепортаторы, он сразу запросил сведения, не ломалось ли перед вылетом на захваченных кораблях какое-либо оборудование. И когда получил положительный ответ, подозрения превратились в твердую уверенность. Теперь оставалось только ждать, и постараться остаться в живых во время захвата. Космофура ушла в открытый космос и легла на обратный курс. От Юпитера след вслед за ней шел военный крейсер, который в случае приближения любого неопознанного корабля был готов разнести его на атомы аннигиляционными ракетами. Даниш считал, что нападение произойдет где-нибудь на полпути между орбитами Юпитера и Марса. Скорее всего, в поясе астероидов. И не ошибся, несмотря на то, что он каждую минуту ждал внезапного появления на борту незваных гостей, все равно атака пиратов застала его врасплох. Дани предполагал, что пиратские корабли спрячутся на одном из бесчисленных астероидов. Он представлял, как в ночные часы, когда все будут спать, сработает автоматический запуск телепортатора, и на площадке появится боевой робот. Так, в общем, и произошло. Только роботов оказалось несколько. Впереди стоял черный робокот со слегка ободранной шерстью и оторванным хвостом. Рядом белая робокошка. Через плечо у обоих висели легкие электромагнитные винтовки с укороченными стволами и ограниченной мощностью, которые использовались для боя в замкнутом пространстве. Над ними возвышалась робот-официантка в мини-юбке и фартуке. Такие работали в дешевых кафешках на аэроплатформах лет 50 назад. Она была вооружена ружьем типа «Улей». Компанию симпатичной искусственной девушки составлял элегантный робот-жиголы. Старая модель, без трансформации внешности. Он держал на плече плазменный гранатомет. Последним членом абордажной команды был робот-музыкант в белом смокинге с портативным лазерным буром наперевес. «У нас юбилей, Чикита», сказал черный робокот своей белой пушистой спутницы. «Десятый корабль, который мы захватываем вместе». Та в ответ улыбнулась зловещей зубастой улыбкой. «А подарочек будет, бегемотик?» «Обязательно». Чёрный булгаковский кот, в отличие от животного, в честь которого он был назван, мог протиснуться в самую незначительную по диаметру дыру. Поэтому они щеки-то использовались в качестве передового отряда абордажной команды. Через туннель, по которому из грузового отсека доставлялись продукты, они проникли в камбус. Ни человек, ни человекообразный робот через него в жилые помещения космофуры пролезть не могли, а другого пути туда из грузового отсека не было. Единственный люк надежно закрывался снаружи. Заспанный Дани как раз вошел в камбус. До сих пор, из пустого тщеславия, он считал, что застать его врасплох практически невозможно. Но когда черный робокот наставил на него электромагнитную винтовку, а белая персидская робо-кошка профессионально скрутила стяжками руки и ноги, он первый раз за много-много лет по-настоящему растерялся. Как развивались дальнейшие события, Дани узнал только впоследствии, когда кровавыми подробностями обордажа поделился с ним сам бегемот. Робокот рассказал, что никогда раньше при захвате корабля не было такой серьезной передряги с таким количеством мертвецов. Прежде чем заткнуть связанному коку рот, бегемот поинтересовался. «Капитан на вахте или в каюте?» «На вахте», — ответил Дани. Объекту, габаритами превышающему робокота, Из грузового трюма в жилые помещения космофуры можно было проникнуть только одним способом — через закрытый на специальный замок люк, открыть который могли только представитель владельца и капитан с помощью заложенного в их мозг нейронного кода. Поэтому передовому отряду абордажной команды необходимо было взять в заложники Исоса позоглу и нейтрализовать дежурившего у люка вооруженного охранника. Путь из камбуза в кабину пилотов проходил сначала вверх по лестнице, затем через кают-компанию, а оттуда по коридору, мимо дверей кают-команды. В случае аварии кабина отстыковывалась и выполняла функции спасательной капсулы. Преодолеть это небольшое расстояние нужно было очень быстро, так как человек в кресле капитана мог в мгновение ока заблокировать люк и тогда не обойтись без лазерного бура. У бегемота и Чикиты имелся хорошо отработанный план захвата космофур. Белая робокошечка ни у кого не вызывает подозрений, даже если дежурный пилот ее раньше не видел. Роботы членов экипажа, как правило, находятся в выключенном состоянии в каютах и редко выходят из них на протяжении рейса. Так произошло и на этот раз. «Ты кто?» — поинтересовался капитан. «Я робокошка Кока». «Он не может принести завтрак, поэтому послал меня», произнесла Чикита наработанную фразу и продемонстрировала разнос с вкусняшками. Действовала всегда безотказно. Крышка люка кабины тотчас же отъехала в сторону. Отбросив разнос, Чикита с грацией профессиональной акробатки прыгнула на спинку капитанского кресла и приставила горлу Иисуса по позоглу блестящей стальной коготь. «Дёрнешься глотку, вспорю, старая кошёлка», — прошипела она. Капитан, похоже, не смог бы дёрнуться, даже если бы очень захотел. Разыгравшаяся перед ним сюрреалистическая сцена, которая могла бы позавидовать даже буйная фантазия самого Сальвадора Дали, полностью лишила его воли к сопротивлению. — Повторяешься, Чикита, — сказал, вваливаясь в кабину, бегемот с двумя укороченными винтовками в лапах. — И ничего не повторяюсь, — обиделась белая роба — В тот раз я сказала, не двигайся, а то глотку вспорю. — Это какой-то тупой розыгрыш Кока, — оправившись от первого шока, поинтересовался пожилой грек. — Вы нет. Мы обордажная команда «Мадам Шан» пояснил черный робокот. «Меня зовут Бегемот. Между прочим, в прошлом известный актер. Видели последнюю экранизацию мастера и Маргариты? А это моя подружка Чикита, и мы захватываем вашу космофуру. Если не будете дурить, все останутся живы и здоровы». «На корабле двое вооруженных охранников, и нас сопровождает военный крейсер». «Все учтено. По дороге в грузовой отсек мы должны придумать, как договориться с воякой на стреме, Иначе будет много пальбы и трупов, а Альберто изуродует эту новенькую красивую космофуру лазерным резаком». Исус по позоглу ничего не ответил. Он был бледен, но полностью сохранял самоконтроль. Бегемот и его заложник спустились в плохо освещенный транзитник, Куда выходили стыковочный шлюз челнока и большой, почти в два человеческих роста, люк в трюм. Возле него в кресле сидел один из охранников. Рядом лежала укороченная винтовка. Быстро оценив ситуацию, солдат тут же направил ее ствол к капитану в живот, так чтобы электромагнитная пуля, пройдя сквозь человека, разнесла бы голову робо-коту. Они хотят, чтобы я открыл трюм, произнес Иисус по Пазоглу. Я не могу. «У меня приказ», — безэмоциональным голосом ответил солдат и надавил на гашетку. Мягкие тупые пули, которые не могли пробить обшивку корабля и не рикошетили от стен, с легкостью прошили насквозь мягкое человеческое тело. Бегемот с невероятной скоростью метнулся в сторону, но все же одна из них оторвала ему ухо. Робокот недовольно взвизгнул и выпустил ответную очередь. Раненый солдат упал, но продолжал стрелять. Бегемот, отстреливаясь, перекатился за трап, потеряв по дороге половину задней лапы. «Бам! Бам! Бам! Бам!» — громко и хлестко долбили пули по стенам и ступеням трапа. Они словно выстукивали азбукой морзы «Кто не спрятался, мы не виноваты». Не спрятавшихся карали с предельной жестокостью. Как людей, так и роботов. У пуль ведь нет предрассудков. Чекита, прикрывавшая своего компаньона со спины, изощренно выругалась и выпустила в раненого солдата длинную очередь. «Бам-бам-бам-бам!» Снова застучали пули, и голова того разлетелась грязно-красными ошметками. Тем временем металл люка, ведущего в трюм, запузырился под воздействием портативного лазерного бура, вырезавшего в нем аккуратную дыру. Как только в обрамленном оплавленном металлом проеме появился робот-музыкант в белом смокинге, его грудь тут же разорвала очередью пуль. Стрелял второй солдат из шлюза челнока. Он явно был мастером своего дела, поэтому без труда укрылся от ответного огня чекиты и через мгновение срезал ее короткой экономной очередью. Одна из пуль снесла робо-кошки половину мордочки, остальные оторвали лапу. Изуродованная Чекита, цепляясь уцелевшей лапой за перила, сползла вниз по лестнице. Ее компьютерный мозг был поврежден, но не выключился. Робот Джигала направил на шлюз челнока плазменный гранатомет и нажал спуск. Метнулась шаровая молния размером с кулак и с жутким грохотом взорвалась, облизав ярко-желтым пламенем стены транзитника. Уцелеть в таком аду ни один человек не смог бы. Свет на мгновение померк, а потом взвыла аварийная сигнализация. Люк в кают-компанию тут же был задраен искусственным интеллектом космофуры. В жилых помещениях оставшиеся члены команды вооружались и готовились оказать пиратам самое активное сопротивление. Взрыв плазменной гранаты спалил Чикити большую часть шерсти. Ее сервомоторы болезненно стонали, изуродованная мордочка непроизвольно дергалась. Они заплатят мне за это, произнес, подковыляв к ней на трех лапах, бегемот. Казалось, еще чуть-чуть, и робот по-настоящему расплачется, глядя, что магнитные пули и плазменные граната сотворились его напарницей. Я была такая белая, пушистая и красивая, а теперь обожжённая уродина, в отчаянии воскликнула Чикита. Я сам займусь твоим ремонтом. Ты ведь знаешь, я могу починить что угодно и шкурку новую найдем. На Марсе есть конторы, которые до сих пор делают под заказ шкурки для робокотов. Кончайте ворковать, влюбленные голубки! резко оборвала бегемота и Чикиту официантка с ружьем типа улей. Нам еще работу нужно доделать. Теперь твой выход, Моника. Убей их всех, злобно произнес робокот. Робот жиголо подобрал портативный лазерный бур. «Мне нужна только маленькая дырочка в воздуховаде», сказала официантка, приводя в готовность свое ужасающее оружие, от которого не было спасения. Лазерный бур в одно мгновение сжег вентиляционную решетку, и Моника выплюнула в образовавшееся отверстие заряд крохотных умных разрывных пуль. Каждая из них обладала двигателем и простейшим интеллектом, позволявшим находить цель. Пули летели роем, как стая злобных ос. Каждая выбирала цель самостоятельно, и, настигнув ее, взрывалась. У членов команды не осталось ни единого шанса выжить. На небольшом голографическом экранчике ружья улей можно было наблюдать, как они гибнут, ибо все пули были оснащены камерами, снимавшими расправу со всех ракурсов. Чтобы убить трех человек, понадобилось не больше минуты. Затем робот Джигало проделал дыру в переборке между транзитником и кают-компанией. Переступив через изуродованные тела, уцелевшие члены абордажной команды мадам Шан прошли в кабину космофоры. Моника прыгнула в капитанское кресло и принялась колдовать с устройствами связи. На голографическом экране появилась солнечно-рыжая веснущая женщина, похожая на древнюю кельтскую принцессу. «Мадам, я знаю, что вы не одобряете убийство членов команд «Космофур», которые мы грабим, но у нас не было выбора. Тупицы-солдаты открыли огонь. Космолетчики тоже решили сражаться, и нам пришлось уничтожить всех, кроме Кока. Его бегемот обезвредил в самом начале. У нас тоже есть пострадавшие». «Кока привезите на базу в целости и сохранности», ответила кельтская принцесса. «Как скажете, мадам». Что с крейсером? Скорее всего, на нем ничего не подозревают. Мария свое дело знает. Ее машинка перехватила все тревожные сообщения, которые успели послать члены команды. Высылайте генератор невидимости и буй. Вскоре в камере телепортатора появилось оборудование, которое использовалось для создания на военных крейсерах невидимости и буй обманка. В него можно было загрузить данные космофуры и создать ее дубликат. В открытом космосе корабли никогда не находятся в пределах прямой видимости, поэтому их приборы не в состоянии отличить оригинал от подделки. Так как половина абордажной команды пребывала в плачевном состоянии, работа заняла больше времени, чем обычно. Дубликат выпустили в космос в тот момент, когда на космофуре включилась невидимость. Оригинал взял курс на Сатурн.